Глава третья. Удивительно, на выделении все закончилось благополучно. Представитель Зао Тантал, которому принадлежал не только разбитый контейнер, но и сломанный робот-мех. Поначалу громко возмущался и никак не хотел успокаиваться, а где же заровне пришлось покинуть проходную, чтобы усадить скандалиста на диван и всучить стакан воды со словами: Да что ж ты так, разоряешься? Ты инфаркт недалеко. Пей, да дна пей! «Вот, молодец!» Отец напротив стоял молча, только поминутно тягал из кармана шуршащую пачку бумажных салфеток и промакивал им щеки и лоб. С наплывом посетителей в помещении стало жарко. После чего скатывал салфетку в плотный шар, сжимал в кулаке и швырял в урну. Стекла в очках запотели, но отец и не подумал их протереть. Похоже, он был в ярости. Андрей, подняв кверху раскрытые ладони, призывал всех успокоиться и конструктивно обсудить инцидент, за что пузатый дядька обозвал его щенком. Отец с неожиданной злостью прицедил. «Можете не беспокоиться. Моя дочь получит по заслугам». Отчего я поежилась и втянула голову в плечи. Официальное наказание наверняка понравилось бы мне больше, чем предстоящий родительский нагоняй. Э, «При чем тут ваша дочь?» Представитель Тантала, красный как баллон огнетушителя, Взмахнул рукой со стаканом, расплескав недопитую воду. «Речь идет о незаконном обыске. Наш юридический отдел...» «Дарья несовершеннолетняя! Все разговоры только... тихо!» Рявкнул Андрей, после чего сделал глубокий вдох, задержал воздух в груди и шумом выпустил его через рот. Все вокруг замерли. Даже бабуля Акзия перестала обмахивать дядьку из тантала, картонной папкой с надписью делом номер восемь». окончено на двух листах. Когда пересказ событий в грузовом отсеке закончился, представитель Тантала неожиданно подобрел. Мелко захихикал и шлепнул себя по колену, будто услышал нечто очень-очень смешное. «Ох, все мы были детьми. Я в 16 помню, устроил потоп в квартире. М да, наша фирма к девочкам претензий не имеет. Все беспорядки будут устранены за наш счет. Нет, нет, Андрей Витальевич, и слышать ничего не хочу. Вместо того, чтобы порадоваться благополучному завершению первого дела на колхиде, Андрей обвел несостоявшегося истца задумчивым взглядом. Нахмурился, потер большим пальцем ямочку на подбородке и, наконец, произнес. Хорошо, все свободно. Уже на выходе новоиспеченный сотрудник безопасности протянул мне воду. Я благодарно улыбнулась. К тому времени слизистая во рту пересохла, а горло казалось рулоном наждачной бумаги, где застряла нежелавшая сглатываться густая слюна и придержала стакан за донышко, ожидая, когда Андрей уберет руку. Но вместо этого мужчина подмигнул и легонько дотронулся пальцами до моей ладони. Я вопросительно вскинула брови. И тут же ощутила, как вместе с водой мне подсовывают сложенный в четверо листок. Чуть опустив подбородок в знак понимания, я сунула записку в карман штанов. Никто не заметил нашего беззвучного разговора. За всю дорогу отец не произнес ни слова. И только сурово двигал челюстью, о чем-то размышляя. Я плелась следом, гадая, чего лишусь на этот раз. Точно карманных денег на месяц или два. Возможно, когда мы вернемся из отпуска, родители ведут комендантский час и запретят оставаться у подружек с ночевкой. «Смартфон. Нет. За смартфон я буду биться до последнего. Наш блок находился в 15 минутах ходьбы от отделения. Когда-то в семье шутили по этому поводу, а потом перестали. Мы поднялись на третий уровень. Отец приложил к замку рабочий пропуск. Он часто использовал его вместо ключей. Карта главного инженера была универсальной и открывала на колхиде любую дверь. Я протиснулась мимо выставленных в прихожей чемоданов, упакованных для надежности в чехлы и принялась стягивать кеды, зацепившись носком за пятку. Шаттл на землю отправлялся в пять утра. Родители заранее сложили вещи. Сестра, судя по грохоту выдвигаемых ящиков и бодрому топоту, доносившимся из нашей комнаты, собиралась прямо сейчас, и я ленилась до последнего, рассчитывая заняться рюкзаком перед сном. Мама, очень красивая с прической волнами и в длинном платье, вернулась с праздника раньше времени. и теперь стояла перед зеркалом в спальне, снимая и складывая в шкатулку серьги. Услышав жужжание вставшей в пазы двери, она захлопнула шкатулку и на некоторое время осталась стоять неподвижно, опустив ладони на крышку. «Мам, можно я возьму Дашину куртку, а раз она с нами не едет?» В коридор высунулась Маша, младшая сестра. Под мышкой она сжимала мою любимую джинсовую ветровку с аппликацией на спине в виде китайского дракона. «Можно?» Равнодушным тоном ответила мама. Она всегда все разрешала Маша, особенно не вникая в суть проблемы. Только за последние полгода сестра угробила мои туфли и опустошила флакон духов, присланных тетей на день рождения. Все мои возражения разбивались об аргумент. «Не жадничай, ты же старше». «Нельзя!» Прыгая из-за неснятого кеда на одной ноге, я дернула ветровку за подол, попытавшись вырвать ее из цепкой хватки. И только тогда до меня дошла суть диалога. Мой билет был сдан. Двухместный номер в отеле для нас с сестрой обменяли на одиночный. Соседка тетя Люба обещала заглядывать в гости каждый день и слать родителям доклад. И я пыталась что-то объяснить, изображая жестами, как ползла по роботу и героически подстригала подругу. Но все мои доводы тонули в холодном молчании отца и безразличии мамы. Не удивлюсь, если все это время она думала о мутациях своих дурацких роз, воспринимая скандал как природный шум вроде завывания ветра. Или плеска волн, которые я не увижу. Поняв, что оправдания бесполезны, я смолкла на полусловие и убежала в комнату, где бросилась на кровать, отвернулась к стене и лежала так долго-долго, отстраненно слушая привычные домашние звуки. Вот на кухне пропищал синтезатор. Заскрипели по плитке отодвигаемые стулья. Из бойлера палился и кипяток. Родственники, как ни в чем не бывало, уселись есть. Маша щебетала безумолку. Отец, судя по голосу, к концу ужина оттаяла и повеселел. И даже мама добавила пару фраз о долгожданном отпуске на море. А я лежала, ощущая, как в груди разрастается непонятная дыра, засасывающая в себя эмоции, желания и мысли. Не хотелось ни двигаться, ни слушать музыку, ни говорить. Пометуя о раннем подъеме, после ужина семья отправилась отдыхать. Перед сном заглянул в комнату отец. Я думала, чтобы забрать смартфон. Но вместо этого он сдернул со спинки кресла рюкзак и вывернул его наизнанку, высыпав содержимое на ковер. Я продолжала лежать, закинув руки за голову и пялиться в потолок. Отец наклонился. разворошил всякую мелочь вроде заколок со стикерами и пачки жевательного мармелада и выудил из под блокнота дубликат своего рабочего пропуска щелкнув по куску серебристого пластика так что тот завибрировал он бесцветным голосом произнес так и знал что ты опять его скопировала хотя я просил этого не делать двери в квартиру будут блокироваться ежедневно с девяти вечера до шести утра и из за твоего поступка «Меня могли уволить, но ты слишком эгоистична, чтобы об этом подумать!» Я хотела крикнуть «Не могли!» «Никто кроме тебя не потащит свою семью в эту космическую жопу!» Но побоялась, что вместо крика сорвусь на рыдание. Я перевернулась на бок, обняла обеими руками, смятая в ком одеяло и потянула колени к груди. За окном экраном догорел закат, выкатилась круглая луна. а с правой стороны монитор сбоил. Над горной грядой, чернеющей на горизонте, небо из квадраты битых пикселей. Забавно, но я поняла, что плачет только когда подушка намокла под щекой. «Даша! Даша, проснись!» Сестра, уже причесанная и одета в теплый свитер, в шатле курировавшей на землю дважды в месяц, бывало прохладно, тормошила меня за плечо. Я сонно поморгала, с третьей попытки разлепив веки. Из приоткрытой двери на полу растянулась желтая полоса, через которую туда-сюда сновали тени. Пахло папиным одеколоном. Он всегда брызгался перед выходом, оставляя флакон на тумбочке, где лежали ключи. Половина пятого. Мы уезжаем. Ну и катитесь. Злобно буркнула я, натянув одеяло до самой макушки. Тогда пока. Я взяла твою ветровку. Мама вжикнула длинные молнии на плаще и постучала каблуками. Примериваясь к новым сапогам, отец спросил: "Девочки, ничего не забыли? Телефоны, паспорта". А затем бросил в комнату: "Мы ушли". Открылась и закрылась тихим жужжанием дверь, селкнул замок. И я осталась одна. Меня разбудил домашний голосовой помощник по кличке Мистер, произнесший: "Шесть ноль ноль. Выход разблокирован". Я не сразу сообразила, для чего поставила будильник. А когда вспомнила, что оставила его вовсе не я, сон окончательно пропал. Захотелось в туалет. Потом набрать перегрышню ледяной воды и брызнуть на лицо. Втереть в опухшие веки, смыть из памяти вчерашний дурацкий день. Голова казалась шаром для боулинга, готовым в любую минуту скатиться с плеч. В квартире стояла непривычная для субботнего утра тишина. Не ворчал отец. что Маша опять заперлась в ванной. А он опаздывает на внеплановое совещание. Не слышно было вечного маминого «Коля, сядь и поешь нормально. Не таскай куски». Не пахло свежеваренным кофе. Единственным, что в нашей семье готовилось, а не добывалось из синтезатора и не разогревалось в микроволновой печи. Тишина. Пустота. Только за стеной копошились роботы-уборщики. выбравшиеся из технических люков на чистку общего коридора. Окно и экран опять зависло, и вместо рассвета из каталога «Живописные виды России» изображала унылую черно-серую кашу, которую я выключила на ощупь, нашарив выпуклую кнопку «Пуск». В квартире было темно, не считая мерцающей голубой линии на колонке мистера. Но мне не хотелось включать свет, не хотелось видеть, что из прихожей и вправду исчезли чемоданы, пальто отца и мамин плащ. Ныли виски, а в теле ощущалась странная тяжесть. Будто гравитация колхиды за ночь достигла полноценной ВЛГ. Я сдавила пальцами переносицу, собралась силами и опустила ноги с кровати. Пошаркала босыми пятками по ковру, чувствуя, как щекочет кожу колючий ворс. Пустота жилища гармонировала с вакуумом в голове. Забавно. Мне всегда хотелось ощутить настоящую взрослую свободу. когда ты волен заниматься чем угодно, ни у кого не спрашивая разрешения. И вот, пожалуйста, я полностью предоставлена самой себе. Даже в школу не надо идти. Сегодня суббота. А с понедельника начинаются каникулы. А что в итоге? Я понятия не имела, куда девать обрушившееся на меня время. Завтра вечером пройдет бал в честь окончания учебного года. Арсений и Настя, помнится, очень расстроились, узнав, что я уезжаю и не смогу танцевать в вечернем парке, украшенном воздушными шарами и лентами из гофрированной бумаги. Отпуск отца в последний момент перенесли с августа на июнь. Раз поездка отменилась, можно повеселиться. Хотя какое уж тут веселье. Родные с удовольствием от меня избавились. Парень бросил в опасности, а лучшая подруга возненавидела за спасение жизни сыну дурацкого парика. Я даже не стала включать смартфон, чтобы проверить сообщения в соцсетях. Ну их всех нафиг! Вместо этого потянулась, сцепив руки в замок и сделав несколько глубоких наклонов, и поплелась в ванную умываться. По-прежнему без света. За три года я выучила все повороты, косяки и коварные препятствия в виде пуфа и комода. Роботы-уборщики шуршали особенно громко, да еще с неприятным липким причмокиванием. Наверное, сражались приклеенные к стене жевательной резинкой. В прихожей белел бесформенный куль. Я подумала, сумку забыли. Так им и надо. Они растут. Я подпрыгнула на месте, стукнувшись плечом об угол шкафа. «Мистер, Свет!» Это была не сумка. Возле дверей на корточках сидела Настя, одетая в пижаму с капюшоном. Заметно отекшее лицо покрывал слой белой пудры Такое толстое, что со скул и подбородка отваливались неопрятные хлопья. Губы были накрашены темно-синей помадой, смазаны в уголках. Бывшая подруга смотрела на меня, поптическо не в голову, набок. Странные чавкущие звуки тоже издавала она. Влажные от слюны губы непрерывно шевелились, то складываясь трубочкой, то растягиваясь в линию. — Ты чего тут делаешь? — растерявшись, спросила я. а про себя подумала, говорить или нет, что макияж получился неудачным. Настя всегда болезненно реагировала на критику, строчила обиженные посты, спрашивала у подписчиков совета. Смотри, они растут. Подруга широко разинула рот, так что я разглядела не только зубы и обметанный простудным налетом язык, но и темный провал гортани. Синяя помада непонятным образом окрасила десны. Об щелях между зубов скопились то ли подсохшая кровь, то ли остатки еды. Мать честная! Да тебе надо кура. И я не договорила, внезапно поперхнувшись. Подруга откинула капюшон. Вчера я действовала в спешке, как попала, кромсая пряди строительными ножницами, но это не объясняло того, как выглядел череп теперь. Настя практически облысела. К шелушащейся воспаленной коже липли редкие волоски. На проплешинах между ними вздувались волдыри. Она обожглась? Или ее покусали насекомые, избежавшие от коллекционера оригинала? Жил у нас один. Разводил пауков. На моих глазах волдырь на макушке лопнул и осел, выпустив жидкость, похожую на сукровицу. А из раны меня вырвало желчью. Неудержимо фонтаном забрызгав и пол, и мои босые ноги, и пижаму подруге, Вчера я не обедала и не ужинала, а потому с последними каплями рвоты накатила безудержная слабость. Колени подкосились, и я не упала только потому, что успела ухватиться за шкаф, после чего ткнулась в дверцу лбом, закрыла глаза и попыталась продышаться, глотая отвратительную кислую слюну. Из раны вылез пучок мучнисто-белых волос. Или не волос. Я не знала, как назвать эту жирную и толстую, словно червяку в масле щетину. Вслед за отъехавшей дверью донесся звук шлепков, удаляющихся по коридору. Но я была слишком напугана, чтобы заставить себя пошевелиться. Когда я открыла глаза, прихожая опустела. Может, мне все привиделось? Разум подсунул галлюцинацию на нервной почве? Нет. На полу остались влажные отпечатки ладоней и ступней. Обалдеть! Неужели Настя так и утопала на четвереньках? Я осторожно притронулась к лужице большим пальцем ноги. Жижа оказалась теплой и тягучей. Бр! От лужиц поднимался запах, от которого меня вновь замутило. Однажды в детстве я решила покормить бродячую кошку, стянув из холодильника кусок свинины. Я положила мясо на тарелку и оставила его под кустом. Но кошку приютили соседям. Через несколько дней в почерневших волокнах закопошились мелкие белые личинки. Похоже, его не сходило от мокрых следов только с примесью сладковатой отдушки, как от самого дешевого фруктового концентрата. На нетвердых ногах я вывалилась в коридор и сделала несколько заплетающихся шагов. Цепочка следов тянулась к лестнице, постепенно исчезая. У порога отпечаталась мокрая пятерня. Рядом ступня. Дальше снова ступня. но уже изогнутая в обратную сторону. Над плинтусом на высоте не больше полуметра растекался каплями отпечаток. Выглядел он так, будто на плитку плюнули слюной с кровью. А затем кто-то вляпался туда пальцами. Сложно было представить, что подобным образом перемещался здоровый человек. Сказать, что я удивилась? Ничего не сказать. У меня буквально отвисла челюсть, а из горла вырвался глуповатый смешок. За спиной зашуршало. Я заорала, развернувшись в прыжке и выставив руки, и очутилась перед маленькой приплюснутой тумбой, высунувшейся из люка. Робот-уборщик пошевелил выпуклой линзой, сканируя помещение. Обнаружил грязь и отправился замывать липкие пятна. Там, где он проезжал, деловито вращая губкой, влажно поблескивала чистая полоса. «Чего орешь?» Крылась дверь теть Любиной квартиры. Но на пороге вместо добродушной пампушки. ровесницей родителей. Показался незнакомый парень, немногим старше меня. Высокий, худощавый, с жилистыми предплечьями, открытыми закатанными рукавами толстовки. Направо изменилась татуировка в виде переплетающихся рун. На лоб свисала черная прядь. «Ты это видишь?» Неопределенно махнул рукой. «Разве нормальные люди так ходят?» «А эти люди...» Они сейчас с нами в одной комнате. Сказано было абсолютно серьезно, но глаза насмешливо прищурились. Я обернулась. Да блин! Из люков выбрались новые уборщики, дружно атаковавшие пятна на полу. Крайне правы размазал по плитке отпечаток ступни, зашел на второй круг и покатился обратно, довершая начатое. Сладковатую вонь поглотил режущий запах дезинфицирующего раствора, от которого заспребела в носу. Теперь понятно, почему за тобой надо присматривать. Изучив меня с головы до ног и немного помолчав, парень добавил. Знал бы, что все так плохо, сразу бы отказался. И я залилась румянцем, представив себя со стороны. Всклокоченная девка с брызгами рвоты на голых щеколотках и ступнях. Щека из и, и от мятой футболки разит запахом пота. Вчера вечером я так расстроила, что даже душ забыла принять. Ты. Кто такой? Племянник Любови Григорьевны. Вынуждены уехать по личным делам, а также твой персональный надсмотрщик. Парень с глумливым видом приложил ладони к груди. Не придумав ответ ничего остроумного, я оттопырила средний палец и утопала обратно в квартиру, скомандовав. «Мистер, закрой эту чертову дверь!»